Принц Верде Прату. Забава вторая второго дня. Некий принц, влюбившись в Неллу, часто приходит к ней по хрустальной галерее, но ее завистливые сестры разбивают проход, и принц, весь израненный, оказывается на краю гибели. По счастливой случайности Нелла узнает о средстве, необходимом для его спасения, приносит его больному, исцеляет его и становится его женой. Ох, милые мои, с каким же удовольствием слушали все до самого конца рассказ Цецы. Слушали так, что если бы он продлился еще час, это время показалось бы одним мигом. И поскольку очередь перешла к Чеке, Теперь взялась за дело она. Поистине удивительно, если призадуматься, что из одного и того же дерева высекают статуи богов и виселец, седалища императоров и крышки ночных горшков. И трудно вообразить, что из одной и той же ветоши выделывают бумагу, которую вместе с написанным на ней любовным письмом целуют губы прекрасной женщины, и такой же точно бумагой вытирает задницу какое-нибудь ничтожество. От одной только мысли об этом потеряет разум и лучший астролог этого мира. И разве не удивительно, что от одной и той же матери рождается одна дочь добрая, а другая сущая чума? Одна лентяйка, другая труженица, одна прекрасная, другая безобразная, одна завистливая, другая радушная, одна целомудренная Диана, другая распутная Катарина, одна несчастливая, а другая — доброй судьбой хранимая. Ибо по голосу рассудка обе происходят от одного корня, то должны и общую природу иметь. Но оставим эти рассуждения тем, кто больше нашего в этом смыслит. А я приведу пример того, о чем сказала. Рассказ о трех дочерях одной матери, из которого вы увидите разницу их повадок, которая злых увлекла в могилу, а добрую вознесла на колесницу фортуны. Жили некогда три сестры, дочери одной матери. Две старшие были столь неудачливы, что ни в чем им не везло. Все их замыслы расстраивались, все надежды рассыпались, словно песок. А третья, младшая, которую звали Нелла, от самой материнской утробы имела добрый жребий. Можно подумать, что когда она родилась, Все вещи мира будто сговорились дать ей лучшее из лучшего, что имели. Небо уделило ей самый яркий блеск своего сияния. Венера — лучшую долю красоты. Амур — высший пыл своей силы. Природа — цвет из цветов своих добрых нравов. Любое дело ее летело в цель, как пуля. Любая затея была остра, как копье. А как танцевать пойдет? Не было случая, чтобы ее не похвалили. И сколько не завидовали ей обе грыжи-сестрицы, тем больше любил ее остальной народ. Насколько им хотелось ее живой в землю закопать, настолько все другие рады были ее на руках носить. И был в той стране, называемой Верди Прато, принц-волшебник, который повадился ходить к Нелли на рыбалку, удить в море ее красоты и часто закидывал он удочку любовного служения этой прекрасной золотой рыбки, пока, наконец, не зацепил ее за жабры чувств, и стала она душой и телом принадлежать ему. И чтобы наслаждаться друг другом без подозрений матушки, которая тоже была изрядная зараза, принц дал Нелли волшебный порошок и устроил хрустальную галерею. Начиналась она от королевского дворца, и кончалось прямо под кровать Юнеллы, при том, что расстояние между ними было восемь миль, и сказал, «Каждый раз, как тебе захочется меня поклевать, воробушек мой распрекрасный, брось щепотку этого порошка на огонь, позови меня, и я тотчас примчусь по этой хрустальной дороге, чтобы насладиться твоим серебряным личиком». И после того уговора не проходила ни одной ночи, чтобы принц не летал туда и обратно по своей хрустальной галерее. Но сестрицы Неллы, что непрестанно за ней шпионили, разнюхали, одели и решили подстроить пакость этому милому кусочку. Желая подорвать прекрасный шов любовных свиданий, они разбили галерею во многих местах. И однажды, когда бедная девушка, бросив щепотку порошка на огонь, призвала своего любимого, Он, который обычно спешил к ней ногим, весь охваченный страстью, поранился об острые края хрусталя, так что больно было и смотреть на него. Не имея сил больше идти вперед, он, истекая кровью, вернулся во дворец, весь израненный, как немецкие штаны, и упал на свое ложе. И, узнав об этом несчастье, все врачи Верда Прата собрались у его постели. Но поскольку хрусталь был волшебный, раны оказались столь тяжкими, что не могли помочь принцу человеческие врачевания. И король, видя, что его состояние безнадежно, объявил указ, кто найдет снадобье, способное исцелить его сына. Если будет женщина, то выйдет за него замуж, а если мужчина, получит пол королевства. Узнав об этом, Нелла, которая была готова и умереть вместо принца, вымазала лицо черным, переоделась так, что нельзя было ее узнать, и втайне от сестер ушла из дому, желая увидеть любимого, пока он еще жив. Но, поскольку золотые шары солнца, которыми оно играло на полях неба, уже закатились в лунку на западной стороне, застала ее ночь в лесу поблизости от жилища орка и девушка, чтобы избежать опасности, забралась на дерево. А в это время Орка и его жена сидели за столом, оставив окно приоткрытым, чтобы ужинать в прохладе. И когда кончили опустошать стаканы и опорожнять кружки, принялись болтать о том о а Нелла, что тихо сидела неподалёку, как от ока до ока слышала всё, что они говорили. И, между прочим, Орка спрашивает мужа, «Махнатенький мой, что от людей слыхать? Что про этот свет народ говорит?» А он отвечает, «Да считай, ничего нет хорошего. все делается на перекосяк, да через задницу». «Да что ж делается-то?» «Если буду много тебе про эти паскудства рассказывать, у тебя глаза на лоб вылезут и обратно не встанут». «А так, вкратце, шутов награждают, подлецов почитают». Трусов до да бездельников в пример ставят. Убийц прославляют, мошенников покрывают. А добрых людей ни во что не держат. Столько таких историй знаю, что подохнуть в пору. А тебе расскажу только одну, что приключилось недавно с сыном короля, который устроил себе хрустальную галерею, бегать ногишом к одной красивой бобенке. И не знаю, кому надо было этот ход разбить. Так что он весь до сих пор изрезался, и пока все дырки в нем залепишь, душа вон вытечет». И хотя король огласил в народе указ с великими посулами тому, кто его излечит, но все зря, только ходит и в зубах ковыряет. «А лучше бы сыну саван готовил, а себе одежду черную шил». Нелла, слыша, какова причина несчастья с ее любимым, плакала беззвучно и говорила про себя. «Кто же эта проклятая душа?» разбившая ход, которым спешил ко мне птенчик мой ненаглядный? Зачем разрушила она путь, которым прилетало ко мне дыхание мое?» Но поскольку орка продолжала разговор, Нелли замерла и снова прислушалась, чтобы не пропустить ни слова. А та говорит мужу, «Да может ли такое быть, что вовсе потерян белый свет для этого бедняги, что уж нельзя найти средства в его несчастье?» Тогда пускай вся эта медицина бросится в печку, пускай все эти врачи удавятся одной веревкой, пускай галена Месуэ вернут деньги ученикам, раз не научили их способу вернуть здоровье этому принцу. Послушай, девочка моя, отвечал Орк, не обязаны врачи знать такое лекарство, которого в целом свете нет. Это тебе не Колика, чтобы лечить ее в ванной с маслом, не лихорадка, что прогоняют лекарствами и диетой. Необычная рана где годятся пластыри с и зверобой. Потому что хрусталь — волшебный, и силу имеет такую, как луковый сок на острие стрелы, который рану неисцелимой делает. Только одна есть вещь на свете, которая может ему жизнь спасти. Но не спрашивай, какая, ибо слишком дорогая. — Скажи, какая? — Ну скажи, клыкастенький мой, — стала уговаривать его орка. «Скажи, не дай мне умереть от нетерпения!» И орк отвечает, «Я тебе скажу, если поклянешься не выдавать ни одной живой душе, ибо то будет гибель нашего дома и всей нашей жизни. Не сомневайся, любезный мой муженек, скорее увидит свинью с рогами, макаку с хвостом и крота с глазами, чем я про это хоть слово пророню». И после того, как она поклялась, положив одну руку на другую, Орк ей рассказал, «Знай, что ни под небесами, ни на лице земли нет никакого средства, что спасло бы принцу жизнь, кроме одного. И средство это — наше сало. Если смазать им раны, только тогда и останется в своем дому душа, которая уже собралась выносить пожитки на улицу». Услышав эти речи, Нелла, как говорится, дала время времени дождалась, пока орки вдоволь наговорятся, а потом потихоньку слезла с дерева и, собравшись с духом, стала колотить в двери орка и причитать: "О, господа мои благородные орки, сжальтесь, подайте милостыньку, явите малый знак сострадания и крупицу милосердия к бедной и убогой нищенке, злой судьбиной сокрушенную, на чужбину заброшенную и от всякой помощи обнажённую." «Застала ее ночь в чаще лесной. Не дайте с голоду помереть!» И бух-бух-бух в двери кулаком. Орка, который скоро утомил этот зуд в висках, хотел уж бросить ей полхлеба и отослать прочь. Но орк, что была хоть до крови христианской больше, чем щегол до орехов, медведь до меда, кошка до рыбы, овца до соли и осел до отрубей, сказал жене «Впусть и эту убогую!» Ведь если заснет в лесу, как бы волк ее не разорвал. Жена отворила дверь перед странницей, и орк в своем мохнатом милосердии уже мечтал, как разрежет ее на лакомые кусочки. Но у пьяницы и трактирщика у каждого свой счет. И вот когда орка, хорошо нагруженного вином, сморил сон, Нелла взяла нож с кухонного ларя, да сама и разделала ему тушу на славу и, сложив сало в глиняную кубышку, поспешила во дворец, где предстала королю и вызвалась исцелить принца. Король, чрезвычайно обрадованный, вел ее в комнату сына, и она, хорошенько намазав его салом, прибавила то слово, что говорила всегда, бросая порошок в огонь. И раны тут же затянулись, и принц встал здоровым и бодрым, как рыба в воде. Видя такое дело, король сказал сыну. Эта добрая женщина, хоть бедная и не слишком красива, но заслуживает награды, обещанной в моем указе, и надо будет тебе на ней жениться. Принц выслушал отца и говорит: Нет уж, пусть идет своей дорогой. Нет у меня в запасе лишних сердец, чтобы многим раздавать. А то одно, что имею, обещано другой женщине. Уж не я! а она ему, госпожа». Нелла говорит ему, «Стоит ли тебе думать о той, которая была причиной твоего несчастья?» «Несчастье подстроили мне ее сестры-завистницы», отвечает принц. «Они за него и ответ дадут. А любимая моя ни в чем не виновата». «Неужели ты и вправду так ее любишь?» спрашивает Нелла. А принц в ответ, «Больше люблю, чем утробу свою». Тогда, говорит Нелла, «Обнимай меня, сжимай меня этими руками, ибо это я, огонь твоего сердца!» Поглядел принц на нее, черную лицом и в обносках, и сказал, «Ты, пожалуй, не огонь, а головешка, так что отойди подальше, не запачкай меня». Нелла, видя, что он ее не узнает, попросила принести чистой воды, и когда умыло лицо, сошла с него туча сажи, и выглянуло ясное солнце. И принц обнял ее, прижав к груди, как прижимается коралловый полип к скале, и взял ее в жены. А сестер велел замуровать живыми в печке, чтобы они, как пиявки, отрыгнули в пепел кровь, загрязненную смертельной завистью, явив на своем примере, сколь правдиво пословица «нет». Того на свете злодеяния, чтобы ушло оно от наказания. Примечание. К фразе «убийц прославляют, мошенников покрывают». В подлиннике «занитария», что означает преступников, обрезавших края у серебряной мелкой монеты, которая подчас имела неправильную форму и колеблющийся вес. Примечание. К фразе «гален и миссуэ», Ахья ибн Масавай аль-Мардини, известный в Европе как Мисуэя-младший, около 925 го 1015 года, сирийский врач, трудившийся в Багдаде и Каире, христианин Нестрианского толка, создал фармакологическую энциклопедию в 12 частях в течение семи веков бывшую главным пособием по этому предмету не только на Востоке, но и в Европе.